Глава 71. Ревизионистская история. Все мы умрем? Так давайте же поиграем. Электронный плакат. Лас-Вегас. 15 октября. Серчлайт, штат Невада. Ближе к вечеру Бенджи возвратился к стаду. Лунатики неумолимо двигались вперед через горячее Марево, поднимающееся над поджаренным солнцем асфальтом. Местность вокруг была абсолютно плоской, казалось, простирающейся бесконечно. Ржаво-красная земля высохла и растрескалась. Бенджи нашел Сэдди и Арава впереди стада. Они ехали в пикапе, который тащил старый прицеп ЦКПЗ. Бенджи помахал им рукой, они свернули на обочину, после чего все крепко обнялись. Бенджи не стал рассказывать о том, что случилось в Лас-Вегасе, ни о Розеле, ни о тех, кто на него напал, ни о том человеке, которому он выстрелил в живот, Бенжи не видел в этом смысл. Он хотел все рассказать, страстно желал снять с себя груз произошедшего, в каком-то смысле исповедаться. Однако снять груз с себя означало переложить его на плечи товарищей. А те и так уже были обременены тяжкой ношей. Не стал Бенджи рассказывать и о том, как прежде чем покинуть Лас-Вегас, он проехал по Стрипу. Не в качестве туриста, глазеющего на конец света, а потому что опасался, что Пол станет его искать, Остолпотворение и суматоха на стрипе позволяли ему спрятаться. Он не рассказал про многолюдные толпы людей, многие из которых были больны, с лицами покрытыми слизкой коростой белой маски. Волокнистые нити выпирали из ноздрей и глаз, щеки лоснились порошкообразными подтеками. Бенджи не стал говорить про царящее там безумие. Насилие. Одни люди избивали других всем, что попадалось под руку. Блуд. Люди трахались в брызгах фонтанов Белладжа, белая штукатурка стен парковок магазинов на Мандалай-бэй, испачканная фекалиями и блевотиной. Он видел людей, которые кричали, справляли естественную нужду, дрались, трахались. В какой-то момент толпа окружила его микроавтобус, стремясь забраться внутрь, опрокинуть его. Похожие на плачущие маски лица скалились, просовываясь в выбитые окна. Ему пришлось прибавить газу, ткнув бампером нескольких человек, не сильно, только чтобы заставить их расступиться, оттолкнуть обратно в толпу. Бенжи свернул в переулок, спасаясь от них, и долго петлял, прежде чем выехать на шоссе. К этому времени уже взошло солнце, осветив город, по-прежнему содрогающийся в жутких спазмах бредовых галлюцинаций. Наверное, в Лас-Вегасе это было самым странным. Несмотря на болезни, всеобщее сумасшествие, фонтаны продолжали вскидывать в воздух свои струи, по-прежнему ярко сиял неон, по-прежнему крутились аттракционы на крышах зданий. Карусель вращалась и вращалась, хотя далеко не всем ее участникам суждено было дожить до следующего месяца, до следующей недели, до завтрашнего дня. Вместо этого Бенджа рассказал только о том, что нашел лабораторию Каргил Каталист». Он уже собирался сказать, что ничего там не нашел, но тут его рука... Скользнув по бедру, нащупало что-то в кармане. «У тебя в кармане пузырьки с таблетками, или ты просто рад меня видеть?» И он вспомнил. По чистой случайности ему удалось спасти два пузырька. Он хотел вручить их розыли, однако та отказалась. И вместо того, чтобы убрать их обратно в рюкзачок, Бенджи просто сунул их в карман. То, что он нашел два пузырька с таблетками, нельзя было считать хорошей новостью, однако и плохой новостью это также не было что автоматически делало все лучше, чем он ожидал. «Это все, что там было», — сказал Бенджи, вручая по одному пузырьку седи и Араву. «Ложь. Однако правда стала бы слишком тяжелым грузом и для них, и для него самого». Седи снова его обняла. «Я рада, что ты вернулся», — сказала она. «Я тоже рад». «Там точно все было хорошо?» — спросила Сэдди, указывая на садину у Бенджи на виске, — полученную, когда его ударил один из нападавших. «Я неловко открыл дверь машины прямо себе по голове», сказал Бенджи, «но в остальном все прошло так хорошо, как только можно было ожидать. Возможно, это была ложь, а возможно и нет. В такие времена трудно было сказать, что ожидать, и даже то, что можно считать хорошим».